Понимая, что спорить дальше гибло дело, Алекс вернулся на палубу. Несовместимый, подгоняемый сильным бризом, резво летел по сверкающей глади моря. Скрипели борта, стонала оснастка. Хоки прилежно выполняли свою работу. И Алекс с надеждой подумал, что, возможно, ему не придется ими командовать. Он мог пилотировать космический корабль в межзвездном пространстве, но Лени или яра приводили его в замешательство. Возможно, в нем самом и не было никакой надобности. Он был просто частью модели, которую так непреклонно следовали Хоки. Также и разговоры о жестокой экзекуции вполне могли быть лишь разговорами. Матросы чувствовали, что должны вести себя именно так. все это было слабым утешением для Алекса, ведь та же упертость Хоков уносила его все дальше от цели. Без этой навеки проклятой бороды он мог бы свободно взять командование кораблем на себя и вернуться на берег. Но он не мог избавиться от бороды, не добравшись до берега. Алекс почувствовал, что обречен. Прогуливаясь по палубе, он с радостью приметил возле пушек абсолютно неуместную на этом корабле фигуру. Это был хока в рубахе и штанах из грубой ткани. Также на нем были кожаные краги, кольчуга, космата накидка и шлем с загнутыми рогами а за поясом длинющий меч. Приплюснутую морду украшали явно фальшивые желтые усы. Хока выглядел очень печальным. Алекс остановился возле этого анахронизма. Он догадался, что грустный Хока – выходец с севера, культурного пространства викингов, и удивился, как его занесло на этот корабль. «Привет!» — сказал Алекс. «Меня зовут Джо!» Он запнулся. Бесполезно было называть свое настоящее имя, не удалив с лица этот трижды проклятый шпинат. «Зеленая борода!» «Рад познакомиться!» Певучим тонким голосом ответил Викинг. «Я Олаф Курносый из Швеции». «Ты когда-то бывал в Константинополе?» «Я? Нет», — растерялся Алекс. «Я так и подумал», — сказал Олов, и две огромные слезищи скатились по его усам. «Все так говорят. Я приехал в эти края, нанялся на корабль, Думал, мы зайдем в Константинополь, но этого так и не случилось. А зачем? Спросил изумленный Алекс. Податься в варяжские наемники. Богатство, добыча, красивой женщины, жаркие битвы. Один, ответил Олаф и уронил еще две слезы. Алекс почувствовал укол сострадания. — Но, Олаф, — сказал он, — боюсь, на этой планете вовсе нет Константинополя. — Откуда ты знал, если никогда там не был? — Ну, понимаешь? Алекс понял, что разговор переходит в привычную для Хока в колею и скрипнул зубами. — Послушай, Олаф. «Если бы я бывал в Константинополе, я бы сказал тебе, где он находится, верно?» «Надеюсь, сказали бы», — пессимистически ответил Хока. «Но а раз уж там я не был, я не могу сказать тебе, где он находится, верно?» «Так и есть», — сказал Олов. «Ты не знал? Я тебе об этом и говорил? Нет, нет, повысил голос Алекс, ты не понял. В этот момент дверь в каюту капитана распахнулась, и на палубу выскочил для собственной персоны. Слушай мою команду, курс прямо, ревел он. Все на рейе, сидеть на Марсах и ждать перемен ветра. «Мы подходим к горну!» Послышались крики, все вокруг пришло в движение, и Алекс остался на полубе в полном одиночестве. Все взобрались на рей, даже капитан и рулевой. Алекс нерешительно глянул на ближайшую рею, но передумал и устремился к носу корабля. Никакой земли, видно, не было. Он почесал затыдок и вернулся на прежнее место. Все уже спустились на палубу. Матросы недовольно переговаривались между собой. Капитан Ярдли, потупив глаза, проскользнул мимо Алекса. — Небольшой просчет с кем не бывает, — пробормотал он и скрылся у себя в каюте. Вернулся Олов в компании боцмана Билли. Опять промах. — мрачно сказал Викинг. — Команда уже сыта по горло всем этим, клянусь духом святого Эльма, — добавил Билли. — Чем этим? — поинтересовался Алекс. — Капитан, пытаться обогнуть мыс Горн, сэр, — ответил Билли. — Очень трудная задача, сэр. — Опасаетесь непогоды? — спросил Алекс. «Не погоды — Непогоды? — Телли спросил Билли. — Нет, сэр, погода в районе Горна благоприятна, как никогда. Алекс изумленно уставился на Босона. — Тогда почему так сложно обогнуть этот мыс? — Отчего же, обогнуть его совсем не сложно, — сказал Билли. — Найти мыс — вот что сложно, сэр. Вряд ли найдется капитан, который может похвастаться тем, что обогнул мыс Горн, и никто из его команды за это время не умер от старости. Но разве его местонахождение неизвестно всем и каждому? Бог с вами, сэр! Конечно, всем известно, где он находится. Мыс не ходит кругами. Ходим мы... — И где мы теперь? — И где мы теперь? — эхом отозвался ошеломленный Алекс. — Да, сэр, в том-то все и дело. В старые времена, окажись мы здесь, мы были бы в одном дне пути к юго-востоку от Плимута. — Но там мы и находимся. — О, нет, сэр, — возразил Билли. Мы в водах Антарктики, поэтому капитан и подумал, что мы подошли к мысу Горн. Так и будет, пока он не отправит нас куда-нибудь еще. Алекс издал крик, развернулся и ринулся в капитанскую каюту. Ярдли сидел за столом, заваленный бумагами с расчетами, со страдальческим выражением на меховой физиономии. На переборке за спиной комитана висела огромная карта тока, вся исчерчена зигзагобразными карандашными линиями. а мистер Зеленая Борода! — сказал Ярли дрожащим голосом, поднимая взгляд от своих расчетов. — Поздравьте меня, я только что переместил нас на три тысячи миль.